и бродила по окрестностям деревни Алином, терзаясь воспоминаниями о прошлых радостях, и почти все утро проливала слезы печали. Весь вечер она предавалась такой же тоске, переиграла все любимые песни, которые игрывал Уиллу все дуэты, в которых чаще всего сливались их голоса, и сидела за инструментом, вглядываясь в каждую строчку нот, которую он для нее переписывал,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 Они достигли устья долины, где холмы уступали место столь же плодородной, хоть и менее живописной равнине, и перед ними открылось длинное протяжение почтового тракта, по которому они проехали в Бартон. Прежде они еще ни разу не уходили в этом направлении так далеко и теперь остановились, чтобы обозреть вид, совсем иное, чем открывающийся из окон их коттеджа. Вскоре на фоне ландшафта